По ступенькам отошли немного в сторону, чтобы не мешать другим. Они стояли перед ярко-зелеными деревянными воротами, через которые шла дорога от школы к близлежащему жилому дому. А ворота крепились не вровень со стенами двух зданий, а были на полметра углублены в разрыве между ними. Чтобы укрыться от пронизывающего ветра, коловшего щеки и холодившего тела даже через толстые куртки, Пенни и Дэви прижались к воротам спиной, втиснувшись, насколько возможно, в углубление между домами. Дэви спросил, «Почему папа не смог за нами заехать? Видимо, у него срочная работа. Что за работа? Не знаю. Это не опасно, правда? Думаю, нет. А его не застрелят? Конечно, нет. А откуда ты знаешь? Я уверена». Сказала Пенни, хотя на самом деле это было не так Полицейских все время убивают? Ну, не так уже часто А что мы будем делать, если папу вдруг застрелят? После смерти матери Дэви достаточно быстро оправился от потери Никто даже этого не ожидал Дэви справился с горем лучше, чем Пенни Ему не потребовалась помощь психиатра Он долго плакал, несколько дней подряд, а потом успокоился. Правда, год спустя у него появился стойкий страх потерять отца. Насколько знала Пення, она одна понимала, насколько озабочен брат опасностями, реальными или вымышленными, проистекавшими из профессии отца. Она не стала рассказывать об этом ни отцу, ни кому-либо еще, надеясь, что сама поможет Дэви. В конце концов... Как старшая сестра, она несла за него ответственность. А в первые месяцы после смерти матери Пенни не смогла уделять брату достаточное внимания. Она не смогла быть рядом с ним, когда была ему нужна. Ей самой в тот период было очень тяжело. Сейчас, компенсируя прошлое, она решила исправить положение. Дэви переспросил, что мы будем делать, если папу действительно застрелят? Его не застрелят. Но если все-таки застрелят, что будем делать? С нами все будет в порядке. Нас могут отправить в приют? Нет, глупенький. Где же мы тогда будем? А, Пенни, где? Ну, может быть, будем жить с тетей Фей и дядей Кейтом. Да? С ними нам будет хорошо. Я лучше пойду жить в канализацию. Ну, это глупо. Нет, тогда я точно буду жить в канализации Ну, конечно По ночам мы сможем выходить в город и воровать продукты У кого? У бездомных, что ли? Зато мы сможем завести аллигатора вместо домашнего животного В канализации нет никаких крокодилов Есть, возразил Дэви Это миф Что ты сказала? Миф, вымышленный рассказ, сказка и противное. Аллигаторы живут в канализации. Дэви. Конечно. Где же им еще жить? Например, во Флориде. Флорида? Слушай, ну ты даешь Флорида. Да, Флорида. Во Флориде живут только старые дураки-пенсионеры и девчонки, гоняющиеся за золотом. Пенни изумилась. Где ты это слышал? «От подруги тети Фэй, миссис Дампи». «Дамси», — поправила его Пенни. «Да, понимаешь, миссис Дампи разговаривала с тетей Фэй. Муж миссис Дампи хотел на пенсии переехать во Флориду. Он поехал туда поискать жилье и больше не вернулся» потому что на самом деле сбежал сгоняющийся за золотом девчонкой. Так вот, миссис Дампи сказала, что во Флориде живут только старые дураки и девчонки, гоняющиеся за золотом. А вот тебе еще одна причина, чтобы не жить у тети Фэй. Эти ее друзья, они все похожи на миссис Дампи. Все время жалуются, плачутся, фу. А дядя Кейт курит. Очень многие люди курят. От его одежды несет табаком. Ну и что тут страшного? А его дыхание, а? У тебя тоже не всегда пахнет цветами изо рта, знаешь ли. А кому нужен цветочный аромат изо рта? Шмелям. Ну, я же не шмель. Ты слишком много жужжишь и никак не можешь остановиться. Все время жужжишь».